Глава сорок 44. Человек с колокольчиком. Ребенок положил головку на камень и уснул. Жан-Вальжан сел рядом и стал смотреть на Казету. Мало помалу он овладел собой. Он ясно понял в эту минуту, что вся жизнь его отныне принадлежит этой девочке, что до тех пор, пока она с ним и подле него Ему для себя лично ничего не надо. Страх, испытываемый им, — это только страх за нее. Он не чувствовал даже, что продрог, так как снял сюртук, чтобы укрыть казету. Между тем, посреди размышлений, в которые он был погружен, уже несколько минут доносился до него какой-то странный шум. То был точно звон бубенчик. Звук шел из сада. Он слышен был совершенно отчетливо, хотя и слабо, и напоминал звяканье тех колокольчиков, которые привязывают на шею коровам в поле. Шум этот заставил Жанна-Вальжана обернуться. Он увидел, что в саду кто-то есть. Какой-то человек расхаживал между грядами дынь, то наклоняясь, то выпрямляясь через правильные промежутки времени, как будто тащил что-то по земле или прислушивался. Человек, по-видимому, хромал. Жан-Фальшан вздрогнул. Все казалось ему страшным и подозрительным. За минуту до того он дрожал от ужаса, что сад — совершенная пустыня. Теперь же он трепетал, увидев, что здесь кто-то есть. Он перешел от воображаемого страха к страху действительному. Он говорил себе, что, может быть, Жаверы и его сыщики не совсем ушли что они, наверное, оставили часовых в переулке, и человек этот, найдя его в саду, закричит «Караул!» и таким образом выдаст его. Он осторожно взял Казетту на руки и перенес ее за кучу наваленного хлама в самый отдаленный угол сарая. Казетта не шевелилась. Отсюда он стал следить за человеком, ходившим по огороду. Страннее всего было то, что бубенчик звякал при малейшем движении этого человека. Когда человек подходил ближе, звук становился яснее и наоборот. Очевидно, колокольчик был привязан к этому человеку. В таком случае, что это значит? Что это за человек, которому привязали бубенчик, как корове или барану? Задавая себе эти вопросы, Жан Вальжан притронулся к руке Казеты. Она была холодна, как лед. «Ах, Боже мой!» — воскликнул он и произнес тихо. «Казета!» Она не открывала глаз. Он слегка толкнул ее. Она не просыпалась. «Неужели она умрет?» — сказал он и задрожал всем телом. Самые ужасные мысли в вихрем пронеслись в его голове. Бывают минуты, когда самые невозможные предположения врываются в наш мозг. Когда дело идет о тех, кого мы любим, рассудок наш придумывает невероятное безумия. Он вспомнил, что сон на холодном воздухе может быть смертелен. Казет, бледная, лежала неподвижно, вытянувшись у его ног. Он прислушался к ее дыханию. Оно показалось ему слабым, едва слышным. Как согреть ее? «Как разбудить ее?» Все, что не касалось этих вопросов, исчезло из его головы. Он, как безумный, бросился вон из развалины. Необходимо через четверть часа уложить казету в теплую и удобную постель. Он прямо подошел к неизвестному человеку и, вынув из кармана горсть серебра, держал ее наготове. Человек стоял, наклонив голову, и поэтому не видал его. Через минуту Жан-Вальжан был возле и закричал «Сто франков!». Человек подскочил от неожиданности и поднял голову. «Вы получите сто франков!» — повторил Жан-Вальжан, «если дадите мне приют на эту ночь». Луна ярко освещала возбужденное лицо говорившего. «Ба! Да это вы, отец Мадлен!» — воскликнул старик. Это имя, произнесенное в этот час в этом незнакомом месте, этим незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться. Он ожидал всего, кроме этого. Перед ним стоял старик, хромой и сгорбленный, одетый как крестьянин. На левом колене у него привязан был ремень с прикрепленным довольно большого размера колокольчиком. Лица нельзя было различить так, как оно находилось в тени. Между тем старик снял свою шапку и весь дрожа воскликнул. — Ах, боже мой! Как очутились вы здесь, отец Мадлен! Откуда вы вошли? Вы свалились, видно, с неба. И в этом бы ничего не было удивительного, потому что вы оттуда только и могли бы упасть. И в каком вы ведь? Без галстука, без шляпы, без сюртука. Знаете, вы могли бы испугать всякого, кто увидел бы вас в первый раз. Без сюртука! Господи, боже мой, разве все праведники теперь стали сумасшедшими? Но как же вы, однако, вошли сюда?» Слова так и сыпались с языка. Старик говорил с деревенской болтливостью, не имевшей в себе ничего тревожного. Все это было произнесено со смесью удивления и наивного добродушия. «Кто вы и что это за дом?» — спросил Жан-Вальжан. «А это уж чересчур!» — вскричал старик. «Я тот, которого вы же сами сюда поместили, а дом этот, куда вы меня поместили. Как вы меня не узнаете?» «Нет», — отвечал Жан-Вальжан. «Каким образом вы меня знаете?» «Вы спасли мне жизнь!» — отвечал старик. Он повернулся к свету. И Жан-Вальжан узнал старого фашлевана. — А, — сказал он, — это вы. — Да, я вас узнал. — Слава богу, — отвечал старик тоном упрека. — Что же вы здесь делаете? — Да я теперь укрываю свои дыни Фашлеван действительно держал в руках конец рогожи, которую хотел разослать над грядой. Несколько таких рогож было уже разослано рядом. Это были те странные движения, которые Жан-Вальжан заметил из-под навеса. «Я подумал, — продолжал старик, — ночь ясная, наверное, будет мороз. Надо надеть кафтаны моим дынем. Да и вы хорошо бы сделали, — прибавил он, засмеявшись, — если бы последовали их примеру. Но как вы сюда попали?» Жан-Вальжан, увидев, что человек этот знает его хотя бы под именем Мадлена, Стал очень осторожен. Он удвоил вопросы. Странная вещь. Роли их как бы переменились. Он, явившийся ни с того ни с сего, стал расспрашивать, как бы имея на это право. — Что это за бубенчик у вас на колени? — Это? — отвечал Фашлеван. — Это для того, чтобы меня избегали. — Как это, чтобы вас избегали? Старый Фашлеван подмигнул глазом с необъяснимым выражением. В этом доме никого нет, кроме женщин, и много молодых девушек. Ну вот, со мной, видно, опасно встречаться. Бубенчик предупреждает их обо мне. Когда я приближаюсь, они удаляются. — ну что это за дом? — Да что вы, ведь вы должны это знать. — Нет, я не знаю. — Да ведь вы же сами поместили меня сюда садовником отвечайте так, как будто я ничего не знаю. — Ну, хорошо, это монастырь Птипикпюс. Жан-Вальжан все вспомнил. Случай привел его как раз в этот монастырь, где старый Фошлеван, изувеченный два года тому назад, опрокинувшийся на него телегой, получил место по его рекомендации. Он повторил про себя. — Монастырь Птипикпюс. — Но все-таки, — воскликнул фашлеван как это вы сделали, что могли сюда войти, отец Мадлен? Хоть вы и святой человек, но все же вы и мужчина, а мужчинам вход сюда воспрещен. — Но вы же здесь, но только я один. Тем не менее, — возразил Жан-Вальжан, — мне необходимо здесь остаться. — Ах, Боже мой! — вскричал Фошлеван. Жан-Вальжан подошел к старику и сказал строгим голосом. — Отец Фошлеван, я спас вам жизнь. — Я первый об этом вспомнил, — отвечал Фошлеван. Ну, — но так вот, вы теперь можете сделать для меня то, что я сделал для вас когда-то. Фошлеван схватил в свои морщинистые дрожащие руки сильные руки Жана-Вальжана и простоял несколько минут, не имея сил произнести ни слова. Наконец он вскричал. — О, это будет божьим благословением, если я в состоянии буду отплатить вам. Чтоб я спас вам жизнь, господин мэр, располагайте как угодно стариком. Бесконечная радость как бы преобразила его. По лицу его разлился луч света. — Что вы хотите, чтоб я сделал? — спросил он. — Сейчас объясню. Есть у вас комната? — — У меня есть уединенная избушка. Там, за развалинами старого монастыря, в углу, недоступном для глаз, там три комнатки. Избушка действительно была так запрятана за развалинами, что никто, и Жан Вальжан в том числе, не мог бы ее заметить. — Хорошо, — сказал Жан Вальжан, — теперь я вас прошу о двух вещах. — Каких, господин мэр? — Во-первых, вы не будете рассказывать обо мне. Во-вторых, вы не будете расспрашивать меня, как хотите. Я знаю, что все, что вы делаете, честно, и что вы всегда были человеком, угодным Богу. К тому же вы сами и поместили меня сюда. Это вас касается, я к вашим услугам. Значит, решено. Теперь пойдем со мною, мы сходим за ребенком. — А? — сказал Фошлеван. — Тут еще ребенок? Больше он не прибавил ни слова и последовал за Жаном Вальжаном, как собака за своим господином. Менее чем через полчаса Казета согрелась и порозовела, лежа у ярко плавшего очага в постели старого садовника. Жан Вальжан надел галстук и сюртук, шляпа, переброшенная через стену, была найдена. Пока Жан Вальжан приводил себя в порядок, Фашлеван снял с колена ремень с бубенчиком и повесил его на стену. Гости хозяин уселись у огня за стол, на который Фошлеван положил кусок сыру и хлеб, поставил бутылку вина и два стакана. Потом, опустив руку на колено Жана Вальжана, он сказал ему. — Ах, отец Мадлен, как это вы не узнали меня сию же минут Вы спасаете людям жизнь и забываете их. о это нехорошо. Они посейчас вспоминают об этом. Вы очень неблагодарны. Глава сорок пятая. Звон упавшей монеты. События, оборотную сторону которых мы видели, произошли при самых обыкновенных обстоятельствах. Когда Жан Вальжан в ночь после того, как Жавер арестовал его у постели умирающей Фонтины, бежал из тюрьмы, Полиция решила, что каторжник направился непременно в Париж. Париж — это бездна, в которой все теряется, как в океане. Никакой лес не в состоянии так скрыть человека, как эта бесчисленная толпа. Беглецы всех родов знают это. Полиции это также известно, и она прежде всего направляется туда. Жавер был вызван, чтобы производить розыски и действительно много помог в отыскании Жана Вальжана. Его старания обратили на себя внимание даже высших властей. После этого он перестал думать о нем. Но однажды, в 1823 году, Жавер, никогда не читавший газет, случайно увидел напечатанные имя Жана Вальжана, бросившиеся ему в глаза в конце страницы. Он прочел. В известии сообщалось, что каторжник Жан-Вальжан умер. Случай передавался с такими подробностями, что Жавер нисколько не сомневался в его достоверности. Потом он бросил газету и забыл об этом. Несколько времени спустя в полицейскую префектуру было донесено о следующем происшествии, имевшем место в Монфермейле. Одна маленькая девочка лет семи-восьми Доверенная матерью одному из местных трактирщиков, была похищена каким-то неизвестным человеком. Девочку звали Казетой. Это была дочь одной падшей женщины по имени Фонтина, умершей в госпитале неизвестно где и когда. Об этом узнал Жавер и задумался. Имя Фонтины было ему очень хорошо известно. Он вспомнил, как расхохотался, когда Жан Вальжан просил дать ему три дня, чтобы съездить за дочерью этой женщины. Он вспомнил также, что в Париже Жана Вальжана арестовали в ту минуту, когда он садился в Дележанс, чтобы ехать в Монфермейль. Что ему нужно было в Монфермейле? Никто не мог догадаться об этом. Жавер понял это теперь. Там жила дочка Фонтины. Он отправлялся за нею. Вдруг ребенок похищен незнакомцем. Кто мог быть этот незнакомец? Неужели Жан-Вальжан? Но ведь Жан-Вальжан умер. Жавер, никому не говоря ни слова, сам отправился в Монфермейль. Он надеялся найти там разгадку, а между тем запутался еще больше. В первые дни супруги Теннердье, обозленные, ужасно много болтали. Исчезновение жаворонка породило много толков в деревне. Все решили, что его украли. Отсюда донос в полицию. Между тем, когда первый гнев прошел, Тонардио сообразил, что для него вовсе невыгодно обращать на себя внимание королевского прокурора, который может повлечь за собой для него большие неудобства. Совы прежде всего избегают света. Он круто повернул назад, Запретил жене говорить и стал делать удивленные глаза, когда ему напоминали о похищенном ребенке. Он ничего не понимал. Конечно, ему в первую минуту тяжело было, что исчезла эта милая крошка, и он даже громко жаловался, но за ней пришел ее родной дедушка, большой добряк, и, естественно, увел ее с собой. Такого рода рассказ услыхал Жавер по приезде в Монформейль. Дедушка скрыл Жана Вальжана. Жавер вернулся в Париж ни с чем. Он опять начал уже забывать эту историю, когда в марте 1824 года до него донесся слух о каком-то странном человеке, живущем вблизи церкви Сен-Эдар и известном в околотке под именем «Нищего подающего милостыню». Человек этот, говорили, был рантье, имени которого никто хорошенько не знал. Он жил уединенно, с одной только маленькой девочкой лет восьми, которая ничего не могла объяснить, кроме того, что была из Монфермейля. Монфермейль! Это имя опять заставило Жаверона сторожить уши. Старый нищий шпион, бывший церковный сторож, которому неизвестный всегда подавал милостыню, прибавил еще некоторые подробности рантье этот страшный нелюдим он выходит на улицу только вечером и никого к себе не впускает он носит какой то невозможный желтый сюртук который стоит несколько миллионов потому что в нем зашиты банковые билеты это в особенности подстрреккнуло любопытство жавера дабы увидеть этого человека близко не наводя его ни на какие подозрения он занял на один день унищего его лохмуттье переоделся и уселся на обычное место, где старый шпион обыкновенно садился, гнусавя своей молитвы и шпионе во все время пения псалмов. Подозрительная личность действительно приблизилась к переодетому таким образом Жаверу и подала ему милостыню. В эту минуту Жавер поднял голову, и потрясение, испытанное Жаном Вальжаном, Когда ему показалось, что он узнал Жавера, испытал также и Жавер, подумав, что узнал Жана Вальжана. Но темнота могла обмануть его. Смерть Жана Вальжана была опубликована в газетах. У Жавера явились тяжелые сомнения. А раз было сомнение, Жавер, по своей честности, не мог налагать руки ни на кого. Он проследил за подозреваемым вплоть до лачуги Горбо и разговорился со старухой, что было весьма нетрудно. Старуха подтвердила ему рассказ о миллионах, зашитых в сюртуке, и передала случай с билетом в тысячу франков. Она сама видела, сама ощупала. Жавер нанял у нее комнату. В тот же вечер он там и поселился. Он подошел подслушать у дверей таинственного жильца надеясь услышать звук голоса Жана Вальжана, но Жан Вальжан заметил свет сквозь замочную скважину и расстроил планы шпиона, храня глубокое молчание. На другой день Жан Вальжан выбрался из дома. Звон упавшей на пол монеты был услышан старухою, и она, заподозрив, что жилец уезжает, поспешила предупредить об этом Жавера. Ночью, когда Жан-Вальжан вышел, Жавер с двумя полицейскими поджидал его, спрятавшись за деревьями бульвара. Тем не менее, Жавер не был уверен, что это действительно Жан-Вальжан. Но внезапно при повороте он при ярком свете луны окончательно убедился в этом. Тогда он потребовал подкреплений. Троих было недостаточно, чтобы овладеть подобным преступником. Это чуть не избило его с истинных следов. Подойдя к Каустерлицкому мосту, он спросил старого инвалида, «Не видали ли вы человека с маленькой девочкой?» «Я его заставил только что заплатить два су», — отвечал старик. Жавер вошел на мост в ту минуту, когда Жан-Вальжан, ведя казету за руку, переходил через освещенное луной открытое пространство. В это время мимо проходил патруль. Жавер захватил его с собою. Потом началась ловля. Жавер торжествовал, уверенный, что теперь-то, наконец, добыча не ускользнет у него из рук. Он уверен был в успехе. Оставалось только зажать добычу в кулаке. Он шел медленно и осторожно, тщательно осматривая все закоулки. Когда же он дошел до центра паутины, то мухи в ней не оказалось. Можно себе представить, Его раздражение, разочарование его граничило с отчаянием и яростью. Он стал упрекать себя в непростительных промахах. Почему он не схватил преступника тотчас же, как узнал в лицо? Зачем все принятые им предосторожности в охоте за такой дичью, как каторжник? Этим он только спугнул добычу, дав ей возможность уйти. В особенности же много наделал он глупостей, начиная от Аустерлицкого моста. Он слишком понадеялся на себя, а это была только потеря драгоценного времени. Несмотря, однако, на эти промахи, Жавер был лучший в свете шпион. Он был то, что на охотничьем языке называется «умной собакой». Но разве на земле существует совершенство? Величайшие полководцы также делают ошиб. Тем не менее, в ту минуту, как Жавер увидел, что Жан-Вальжан исчез, он не потерял головы. Уверенный, что преступник не мог далеко уйти, он организовал целую осаду, поставил часовых и охранял переулок целую ночь. Первое, что ему бросилось в глаза, была отрезанная у фонаря веревка. Это сбило его с толку. В переулке было много стен, за которыми тянулись поля под паром. Жавер туда направил свои поиски и, конечно, ничего не нашел. На рассвете он оставил на страже в переулке двух толковых людей, сам же вернулся в префектуру, сконфуженный как сыщик, пойманный вором.